Так что, если правду сказать, была инквизиция орудием государственной власти, веренной нашим монархам, ну, вот хоть нашему четвертому Филиппу, которые поручили ей следить за иудеями и маврами, принявшими христианство, и называвшимися, соответственно, марранами и марийсками, преследовать чернокнижников, ведьм, двоежонцев, садомитов, цензурировать книги и даже пресекать контрабандную торговлю оружием и лошадьми, а также изводить под корень фальшивомонетчиков. Последнее объяснялось довольно просто и очень складно. Те и другие, нанося ущерб казне, становились врагами державы. А враг державы, защитницы веры, он, ясное дело, и вероотступник. Кем же ему еще быть? И хотя, вопреки злобным измышлениям чужеземных клеветников, далеко не каждый процесс завершался костром, и пусть имеется множество примеров того, что приговоры выносились милосердные и справедливые, инквизиция, как и всякая чрезмерная власть, сосредоточенная в руках человеческих, роль сыграла пагубную. И упадок, который мы, испанцы, переживаем в этом столетии, Ох, как давно скрипит, и как долго еще будет скрипеть у нас на зубах пыль, в которую превратилась не нами разведенная грязь. Упадок этот объясняется в первую голову тем, что инквизиция вытравляла вольномыслие, отгораживала нас от прочего мира, насаждала мракобесия, лелеяла недоверчивость и подозрительность. И столь велик был внушаемый ею ужас, что даже так называемые «близкие», то есть миряне, служащие в этом ведомстве, куда, кстати, можно было поступить за определенную мзду, пользовались, и как еще пользовались, полнейшей безнаказанностью. Сказать про человека «близкий» было равносильно тому, чтобы назвать его доносчиком или соглядатаем, и при католическом нашем Филиппе расплодилось таковых в Испании 22 тысячи. Оценив эту цифру, вы, господа, легко поймете, что значила инквизиция в такой стране, как наша, где все на свете, включая святое причастие, продавалось и покупалось, где у всех были счеты со всеми, ибо продолжаю пребывать в глубочайшем убеждении насчет того, что не сыскать двух испанцев, которые, не говоря уж о чем-то другом, хотя бы чашку шоколаду себе на завтрак заказывали на один манер». Так ведь нет. Этому варить черный, и при том, чтобы непременно был из гуаскако. Тому пополам с молоком, третьему подавай с бисквитами, а четвертому в особой такой чашечке, именуемой хикарой, да еще с гренками, пропитанными вином, либо молоком, облитыми яйцами, обмазанными медом или сахаром, или еще каким сиропом. И при таком разнообразии мнений и вкусов количество камней за пазухой возрастает многократно. И уже не в том дело, в заправду ли ты добрый католик и старый христианин, а в том, насколько ты на них похож».